«Вот артиллерии мне, правда, не дается. Все какие-то противные формулы, особенно в баллистике. Потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день географии с историей». «А русский?» — спросил Ромашов из вежливости. «Русский — это пустое. Прописание по гроту мы уже одолели, а сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. Парапасом, парабелум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 Володя поруху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и я клянусь, я ему сделаю блестящую карьеру, я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе. Во мне есть, я знаю, как это выразить, есть такая гибкая душа, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться. Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно.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 шурочка убедительно прижала вязание груди ну зачем такая бестактность подумайте один поручик оскорбил другого оскорбление тяжелое общество офицеров подстановляет поединок но дальше идет чепуха и глупость условия прямо вроде смертной казни 15 шагов в дистанции и драться до тяжелой раны если оба противника стоят на ногах выстрелы возобновляются но ведь это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 Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул. «Ах, кстати, Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Сютю, это значит запил. Вы, Юрий Алексеевич, наверное, его видели? Что, он закутил?» Ромашов смущенно заморгал веками. «Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет. Ваш Назанский противный».